Глава шестнадцатая. «Если пан не будет закрывать за собой двери, то они перестанут перед паном открываться!» Усатый Стефан навалился на деревянный щит, закрывавший вход в схрон. Тот поупрямился и встал, как положено, без зазоринки. Артём, помогая, вспотел, по спине побежали горячие ручейки. Сверху тайник закидали еловыми лапами, валежником, припорошили снежком. Скоро в вьюга доведет до ума их начинание и станет просто одним сугробом больше в Кнышевском лесу. А их и без того не счесть. Никто не вздумает искать оружие под приметным буком в три аршина толщиной. В блиндаж вернулись с первыми сумерками, когда тени в лесу стали частыми причастыми. Не поймешь, то ли сук корявый ухмыляется, то ли человек притаился. Эдит приехала из Белостока, основательно промерзла в открытых санях, а потом еще битый час продиралась по неприметной лыжне под снежной бахромой. Артем обрадовался. Темноволосы устроили учительницы в местную школу. Всемогущий Стефан постарался. Немцы любили поболтать с красоткой. Много пользы пока не приносило, но кто знает, как завтра сложится. Артем похлопал у порога валенками, призывно распахнул тулуп. а запахнул его вместе с впечатавшейся в грудь женой, прилившей щекой, шеей и плечами, обхватившей сзади за пояс. Так и стояли двое в одном тулупе, дышали одной овчиной, стучали одним сердцем. Как будто еще не прожили до конца небольшую разлуку на военном аэродроме под Мадридом. Не маленькие, случавшиеся каждую неделю, когда прощались на один день, а боялись, что навсегда. В первый же месяц войны Артём и Эдит записались на курсы подготовки диверсантов. Перед ним двери распахнулись приветливой поспешностью, а с темноволосой подолгу вели беседы строгие офицеры в тихих кабинетах, иностранка все-таки. Но рационализм победил. Такое всяко-разно побольше доверия будет в тылу врага. Лето и осень 1941-го прошли в растерянности. Айсулу с Дашей сидели дома. То старательно вслушивались в сводки безжалостного радио, то с надеждой и опаской коллекционировали соседские сплетни. Евгений дома почти не появлялся, он даже вещи свои на работу забрал, потому что командировки стали незапланированными. Раз, и вместо московских улиц, перегороженных противотанковыми ежами, озера Манчжурии или Дальневосточная тайга. Артем и Дит приходили поздно, говорили о своем, закрывшись в бывшей детской, откуда беспардонно выставили младшую сестренку. Мол, отца все равно не бывает дома, поспи с мамой, ей будет не так одиноко. По ночам Айсулу слышала сладкую возню сквозь ненадежные стены, по поскрипывание и постанование и жутко ревновала своего единственного сына к этой взрослой, многое повидавшей испанки. Она замечала и нечаянное оглаживание упругих ягодиц, когда Тёма думал, что его жесты никто не видит, и взгляды, заползающие в вырез ситцевого халата, нырявшего в темную ложбинку между неспокойными грудями. Раньше, когда Даша спала с молодоженами в одной комнате, мать почему-то не задумывалась, как исполнялся супружеский долг. Может, близость собственного мужа, неприходящее желание ему угодить, застилали все прочие атрибуты внешнего мира. А может, при отце и молодежь не так резвилась. Теперь же, когда других мужчин, кроме Артема, в квартире не осталось, Айсулоу улавливало и томные волны вожделения, окружавшей Эдит, и грубый чувственный аромат мужской напористой похоти, который следовал за ее мальчиком. Как и зачем он вырос? Как смогла она отпустить малыша в эту распутную Испанию к этим огненоглазым ведьмам? Что ему до чужих синагог и соборов, когда материнские глаза не просыхали? И вот не успело сердце подзажить, подштопаться прочной ниткой привычных хлопот, как опять война, опять опасность. На этот раз для всех. Мужа-то на фронт не отправит, но у него и здесь служба не рядовая, в любой момент может оказаться на чьей-то мушке. А сын сам рвется в бой, и эта бесстрашная ведьма его подстрекает. Тяжело, ох, тяжело накидывать родительскую узду послушания на подросших детей, которые ее безжалостно рвут и выкидывают на помойку вместе со сломанными игрушками. Полгода пролетело быстро, страшно, черными птицами фашистских истребителей и неумолимо ползущих столицы линии фронта. Евгений почернел, исхудал, несколько раз порывался бросить контрразведку и уйти на фронт простым командиром. «Ты думаешь, что лучше всех? Что без тебя лежать в окопах некому?» Недовольно кривил толстые губы его начальник Егор Романыч, ставший уже и приятелем, и собутыльником. «Давай шпионов лови! Знаешь, сколько их у нас под носом ходят?» «Активизировались гады!» «Да мою китайскую физиономию уже все выучили. Никого я капитально не проведу. А в переводчике можешь любого чудесного студентика взять». «А опыт? Его тоже у студентика из портфельчика вытащим?» Евгений-то напрочь забывал о семье на недели и на месяцы. А потом вдруг спохватывался посреди бессонной ночи, что совсем скоро сына забросят во вражеский тыл, не посмотрит, что он еще не оперившийся птенец. О вспоминала вспоминал редко, а других женщин, казалось, и вовсе не существовало. Только иначе скроенные гимнастерки и нелепые юбки вместо форменных галифе. Артема и Эдит выбросили в Польше в середине лютой зимы. Когда гитлеровцы уже распевали шнапс по поводу несомненного взятия Москвы, которое вот-вот перевернет вверх тормашками всю Европу. Впервые одни, без умелого наставника. Впереди только заснеженные мили и настороженные лица. А в голове только обрывки инструкции вперемешку, как мамина солянка на клетчатой кухне. В группу набрался сплошь молодняк. встретились за линией фронта, как положено, полежали, оглядываясь по сторонам, затаившись, зарывшись в мягкий, ноздреватый снег, взяв на изготовку автоматы. Никого. Только далекий лай и скрип усталой ветлы. Связной, как и предписывала инструкция, поджидал в размытом овраге, обвешанном соплями обиженных корней и расчерченным легкими лисими шажками. От страха Артем стал видеть в темноте, как днем, Разглядывал и запоминал каждый кустик по пути к маленькому хуторку. «Все, дальше сами!» Связной указал на хутор и повернул назад. Ему туда хода нет. Артем и его товарищи неспешно, как будто желанные гости, ступили на единственную улицу, отыскали крайнюю избу-явку, постучали накрепко заученными длинными и короткими. Открыла приветливая широколицая баба. Пшешкадзам, пани! Эстэмот, пан Феликс!» «Извините». Она молча пропустила в сене. «Шнек пада? Снег идет?» — спросил усатый потянутый мужик в овчиной телогреки, расшитый по краю яркой красной ниткой. «Ни! Ходжми! Пойдем со мной!» Он оделся и вышел во двор. Прибывшие последовали за ним. «Чи ты, сестра, мой пшиятель? Он француз!» — обратился он к Эдит. «Месяц поздней повиджечь его! Если запытам!» «Разразумяны?» «Ты сестра моего приятеля. Он француз. Через месяц познакомишься с ним, если спросит. Поняла?» «Так-так, да», — торопливо ответила она. «А ты кхинский! Как ест? Китаец!» Он невежливо направил на Артема длинный узловатый палец, как будто прицеливался из нагана, и тот молча кивнул. Недолгая дорога привела в партизанский блиндаж, замаскированный чаще и снегами, почище любых маск -халатов. Проводник немногословно приобнял запокатые плечи командира, кивнул двум бойцам в тельняшках, яростно распевающим что-то мутное и запашистое, шлепнул по заднице пробегающую закуску деваху и вышел. «Ну, здравствуйте, товарищи!» — обратился к новоприбывшим командир. «Меня зовут Стефан, я из пода Львова. Можно сказать, местный». Он дробно рассмеялся, дрожа холодцом бордовых щек. Мужики самогонкой встали из-за стола, пожали руки и вернулись к своему занятию. «Вы присаживайтесь, перекусим!» Стефан отодвинул корзину с чем-то замотанным в холщовой тряпице, в ней зазвенело железо. «Эх ты, черти квашеные! Говорил же, сало в патроны не класть!» Артем удивленно заглянул внутрь корзины и вправду увидел патроны, как попало набросанные поверх завернутых в холстину шматков сала. Командир дал расторопной девке с тугими ягодицами леща, не оставшись равнодушным к ее прелестям, вздымавшимся сзади аппетитной сдобой, и уселся рядом с тельняшками, предлагая гостям присоединиться. Разговор пошел, конечно же, о войне, о трудностях, о потухающих надеждах и намерении сражаться во что бы то ни стало. Вот скоро подвезут взрывчатку. Ты по ней специалист, вроде. Вихрастый Сашок кивнул: Будем мосты весной подрывать, дороги, нам готового не надо, запасные блиндажи вырыть, укрепиться. И если совсем плохо станет, по деревням. Тебе. Он кивнул Артему. Пригляд жели семью каких-то не нерусей, то ли узбеки, то ли калмыки. С ними надо свести знакомство. «Пан работает в банке, он пригодится. Скажешь, что беженец, спасаешься от Красной России. Тебе поверят, сейчас таких много. Если все хорошо пойдет, переедешь жить в Белосток. Заразумяне?» «Так». Артему страшно хотелось спать. Напряжение отступило после второй рюмки, и он был готов выдать себя не только за узбека, но даже за индуса. «А ты станешь училкой в школе!» «У нас есть вшиятель француз, тоже беженец. Скажем, к ему сестра приехала. Надо иметь отходные аэродромы на случай облавы. И вообще...» Стефан повертел в воздухе толстенькими пальцами, как будто крутил наливное яблочко, демонстрируя его зрителям с разных сторон. И Артём догадался, что значило это вообще. «Почему я учитель?» Темноволосая уставилась на мужчин не к месту трезвыми вопрошающими глазами. «Как? Почему?» «Чтобы алиби было на случай облавы!» «Почему?» Она не отставала. «Чтобы, когда тебя схватят, ты могла сказать, откуда и чем занимаешься. А еще, чтобы добывать информацию. Ты вон, а девка гарная, на тебя Фриц западет, хвост распушит, болтать начнет». «А ты на ус мотай, да сюда и тащи Почему? «По какому школьному предмету?» Догадался Артём. «Так», — обрадовалась Дид. «По французскому языку, больше не почему». Покатились дни без света в глухо задраенном блиндаже. Выходили по ночам, с кем-то встречались, куда-то ходили, заметая хворостины следы на снегу. Березы, густо осемененные вороньими гнездами, охраняли излюбленные тропы и неверный сон. Сопротивленцы отлично потрудились, оборудовали десятки стоянок, замаскированных под лесные сторожки и землянки. Остатки армии Краевой вместе с РККА создали густую и предприимчивую сеть партизанщины. Краевой, буквально, отечественная армия, подпольная польская военная организация времен Второй мировой войны. действовавшая в 1942-1945 годах в пределах довоенной территории польского государства, а также в Литве и Венгрии, была основной организацией польского сопротивления, боровшегося против немецкой оккупации. Недопитая и недопетое бурлила в молодой крови жаждой приключений, которая отлично гармонировала с патриотическими лозунгами. Немцам придется изрядно потрудиться, чтобы вычесать их из шерсти кнышенского леса, Из блиндажа, где Артем и Эдит закутались в один тулуп, дыша одной овчиной и стуча одним сердцем. Белосток, небольшой город в полуставерстах от нынешней советской границы, тянул тоненькую ниточку своей истории из глубокого Средневековья. Паны и короли строили замки, воевали то с гетманами, то с Литвой, то друг с другом. Интересный город, Артем пожил бы здесь. Огибая гордый фасад Николая Чудотворца, он представлял, что идет домой. В один из старинных особняков с приветливым садиком, где щелкают дрова в печи, мама печет мазурок, а Даша разучивает сонату на клавесине. Мазурок. Традиционный польский торт, обычно выпекаемый на Пасху, представляет собой корж из песочного теста, украшенный сверху фруктами, помадкой, кремом, орехами. И такая вкусная картина вставала перед глазами, что хотелось зажмуриться и не отпускать ее. Идит зачистила в костел. Отмаливала упущенное, невыплаканное и затерявшиеся победными маршами в суетной Москве. Подолгу стояла перед алтарем, беззвучно шевеля губами. О чем она рассказывала своему богу? О покинутой родине? О страшной войне или просто о том, что живет невенчанной? Темноволосые в местной школе обрадовались. Педагогов осталось мало, панов угнали на фронт, а пани привыкли сидеть по чистеньким квартиркам. Документов об учительском образовании не спрашивали, не те времена. А если кто-то смотрел подозрительно, то Эдит подпускала в глаза волшебного огня, и все как-то утихомиривалось. Ей удалось быстро сдружиться с коллегами, особенно с мрачноватым химиком Паном Яцеком, пропахшим с кислотой в пораженном местами рабочем халате, но все равно остававшимся главным любимцем детворы и незамужних паночек. «Что все находят в Яцеке?» Вертихвостка музыканша Гражина не могла успокоиться, если поблизости бродил неприрученный холостяк, который не страдал от неразделенной любви к ее прелестной особе. «Он умный!» Эдит отвечала по-французски и ласково улыбалась, чтобы смягчить нелицеприятный для Гражины смысл фразы. Так получалось, что с паном Яцеком вполне спокойно складывались беседы о гитлеровцах, о евреях, о надеждах. Единомышленника сразу видно, даже не обязательно говорить на одном языке. Однажды в середине марта, когда метели, не, кстати, обозлились, не желая прощаться с гостеприимным Кнышевским лесом, темноволосая прибежала в партизанский блиндаж в возбуждении, колокоча злыми взглядами. «Вы представляете?» — начала она, даже не отдышавшись. «Наш директор, оказывается, ненавидит евреев! Он антисемит, Иуда!» Он отдал фрицам на растерзание много семей с детьми, со стариками. Надо его убить. Артем, переводивший с испанского на русский, перед последней фразой опешил «запнулся». «Ну, скажи им!» Эдит нахмурилась и тут же сказала сама. «Давайте, он убивать, так правильно!» хм. Стефан не любил поспешных решений, но партизаны считали своей миссией карать предателей. — Неплохо звучит. Надо припугнуть сволочей. — Дети! Дети! Темноволосая обрадовалась, что так быстро встретила поддержку у командира, и разнюнилась. — Детишки малые! Он их обрек на смерть! Последнюю фразу она сказала по-испански, а Артем не стал переводить, и так ясно. — откуда ты узнала? — поинтересовался Стефан. «Пан Яцек рассказал, он знает, все знают, но молчат, боятся!» «Конечно, трухают!» Стефан покивал крупной головой. «Ладно, давайте поквытаемся с этим нетопырем!» Темноволосая еще несколько раз пересказала донесение пана Яцека, и к вечеру план сложился. Артем и Сашок под видом подвыпивших бузарей будут бродить по улице перед школой. Идит задержит пана директора, чтобы он вышел один без попутчиков. Как только приговоренный подойдет к своей пролетке, диверсанты спешно протрезвеют и подбегут с двух сторон. Один навалится справа и схватит кучера, пан директор непременно разверящится, повернется к нему, даже схватит, и тогда второй слева всадит нож поглубже, желательно сразу в сердце, и они убегут. Без стрельбы, без шума. Лучше, чтобы никто не видел. «Поучай, Тёмка, не ходыть!» В последний момент спохватился чернявый украинец Сашок. Его китайскую морду легко запомнить. Давайте барашек пойдет со мной или Колька. Не, а Артем. Я пойду. Это моя жена придумала, мне и выполнять. А как мы расскажем людям, за что его казнили? Стефан смотрел на своих бойцов серьезным взглядом. Нам ведь надобно не просто забить, а до да народ выезжал. За что? Забить, убить. Виджал, чтобы народ знал. Записку? Предложил Артем. Не, -е -е", не согласился командир. Так пусть будет. Долго тянуть на войне не принято. Решили, надо сразу делать. А надолго загадывать вперед можно только в нетревожные времена. На следующий день Артем с Сашком нарядились за булдыгами и пошли бродить по метельной улочке, куда выходит черный подъезд городской школы. Перед центральным ждать бессмысленно. Там детишки бегали, а конные экипажи всегда подъезжали сбоку, так сподручнее. Эдит напросилась к пану-директору, но тот долго не освобождался. Что-то писал и писал, требуя у секретарши все новые чашки горячего чая. Темноволосая замерзла, дрова экономили. А чаю попросить она стеснялась. На улице тем временем тоже холодало. Будь Артем Сашком и вправду на веселе, им мороз оказался бы нипочем. Но они только притворялись выпивохами, поэтому продрогли до костей. Беспокойный пан Стефан не имел привычки отсиживаться в блиндаже. У него имелся свой личный проверенный агент, которым он ни с кем не делился. Сострадательный гражданин служил в православном храме, поэтому никого не боялся, и партизанский командир ходил к нему на встречи под предлогом исповеди, тоже не опасаясь разоблачения. В этот раз разговор сложился короткий. Стефан выбежал в испуге, даже хлопнул дверцы исповедальни сильнее положенного, чем навлек на себя гнев строгих старушек в платках, молившихся за упокой чьей-то безвинной души. «Скорее!» Приговаривал он про себя, огибая углы и перепрыгивая через сугробы. «Лишь бы успеть!» Тайный осведомитель сообщил ему, что пан Яцек вовсе не сочувствующий, не патриот. Он самый явный провокатор на службе у гитлеровцев. «Если накаркал, значит, подозревает в чем-то твою пани испанку. Или ревнует, что к ней фрицы будут милостивее, чем к нему самому, к пану химику. Эх, ты сразу бы поинтересовался!» Опасные слова, сказанные в тишине исповедальни, звучали в ушах, не замолкали. «Эх, дуралей, почему не перепроверил слова девчонки, поддался общему энтузиазму?» Он уже выбежал на школьную улицу, уже увидел Артема с Ашкой, прижавшихся друг к другу, и пролетку, подъезжающую к подъезду. Закричать? Что именно? Сейчас случится катастрофа, и едит с ее красивой легендой провалится. Ее начнут искать, придется прятать и ее самому, и квартирную хозяйку с детьми, и всех-всех переправлять под угрозой преследования, разоблачения, казни. Эх, дуралей! Казнить-то надо провокатора Яцека!» Школьная дверь распахнулась. Высокий старик в цилиндре вышел, с кем-то попрощался и закрыл за собой дверь. «Не добежит, не успеет, Стефан!» Артём и Сашок напружинились. Уже не пьяные поддерживали друг друга в подворотне, а две борзые взяли след, стояли наготове, руки в карманах, колени полусогнуты, готовы бежать. Директор подошел к подъехавшей пролетке. Стефан, как в замедленном кадре, увидел в школьном окне чей-то профиль, оскалившийся в злой усмешке рот. И тут снова хлопнула школьная дверь. Темноволосая, растрепанная в одном платке поверх платья, выбежала следом за директором и усела с ним в экипаж. Прилипло к нему что-то щебеча на ухо. Интересно, на каком языке? Хотя пан директор наверняка говорил по-французски, все-таки ученый человек. Пролетка не двигалась с места, Артем с Сашкой тоже. Передышка позволила Стефану сократить расстояние, тут уже каратели его увидели, заметили нетерпеливые жесты и поняли, что надо сворачивать операцию. Они демонстративно обнялись и, пошатываясь, распевая что-то невразумительное, побрели прочь. Стефан облегченно вздохнул. Эдит, заметив, что на поле боя не осталось участников, тоже выпрыгнула из объятий директора и побежала в школу за теплым пальто. Вечером к ней наведался командир, постучав условным стуком в окно. Она шепнула хозяйке, что надо перемолвиться пары слов с важным паном, и та, нехотя, отперла дверь. «Ты откуда узнала, что не надо казнить пана директора?» набросился на нее Стефан. «А ты? А вы?» «Пукваву!» «Почему вы?» От волнения она не могла объясниться. «Нет, сначала ты!» Потребовал командир и сердито насупил брови. «Гражина сказала, Гражина знала, директор спасал и идеи, помогал, Гражина свидетель, Яцек враг, враг!» «Да, враг и врать», — согласился Стефан. «Он специально тебя провоцировал, значит, не доверяет, подозревает в чем-то, будь с ним поласкивее». Он внимательно посмотрел ей в глаза, проверяя, поняла ли, и в дополнение к словам погладил рукой по плечу. «Поласковее, чтобы не заподозрил». «А к директору почему выбежала? Чтобы не убили?» «Молодец, молодец». А на следующий день пан Яцек так неудачно поскользнулся и упал, что сломал себе шею. Артем с Ашком тоже тяжело переживали неудачу. Чуть-чуть не хватило, чтобы опростоволоситься, попасться на крючок. Из-за чего? Из-за одного никудышного провокатора. Теперь следовало заняться чем-то масштабным, травить врага огнем и кислотой, не давать продуху, чтобы не зря есть партизанский хлеб. С умелой режиссерской руки пана Стефана Артем познакомился с азиатом, который мог оказаться полезным винтиком в партизанской машине. Курман оказался не узбеком, а самым настоящим казахом, высоким, гладкалицем и старых иммигрантов, давно и безнадежно женатых на красавице Ядвиге, а вместе с ней на Бигасе, Пляцках и Краковяке. Ему Артем рассказал, в общем-то, реальную биографию, только семья осталась в Красноярске, на что Курман сочувственно помолчал. И про Испанию не стал рассказывать. Сочинил бабку на Украине и уехал к ней. а с началом войны прибежал сюда, подальше и от фрицев, и от красных. «Правильно ты, братишка, подальше от политики ходи, поближе к деньгам. Будешь сыт, обут и выспишься на славу». Они разговаривали по-казахски. Курман неприкрыт и радовался возможности пощекотать язык родными каркующими согласными, потянуть истосковавшимся небом сонорные и размять губы, вытягивая дудочкой мягкий У. Артем, представившийся Амиром, Владел языком матери далеко не в совершенстве, но рядом с польским казахом его речь лилась как выступление на съезде партии, полнокровно и уверенно. «А вы как сбежали от красных?» — спросил он у нового знакомца. «Я тогда маленький был, жили мои хорошо, даже отлично. Отец избаев, две жены, табуны лошадей. Умный старик был. Как только прочуял, чем красная власть потчевать собирается». Сразу собрался и перевалил через Алатаусские горы. Так и стали мы китайскими казахами. Не бедными, но все равно ненужными. Пришлось подрастратиться, да и вывести не все сумел. Сестры с мужьями вскоре уехали в Америку. Выправили паспорт и поплыли. Даже платочками не помахали. Больше я их не видел, письма получаю редко. А мы с мамками, да с малышами, поехали в Голландию. Туда отец каким-то образом получил приглашение от таких же мигрантов. Вот я и познакомился с Ядвигой, поженился, до сюда переехал. А что мне в той Голландии? Денег больших давно уже нет в семье, надо зарабатывать. Здесь я управляющий отделением банка, солидная должность, меня уважают. А деньги, они всегда нужны. Артем хотел по привычке начать спорить, что в СССР деньги не нужны, но вовремя прикусил язык. «Да и кто он, чтобы рассуждать о деньгах? Сам-то много ли их заработал?» «А что немцы не обижают?» «А что меня обижать? Они деньги через мое отделение получают. На бензин, на перевозки. Все счета через меня проходят. Зачем им со мной ссориться?» «Был бы евреем, другое дело. С евреями они почему-то изверги». Артём пониже надвинул шапку-ушанку, чтобы не выдать охватившего возбуждения. Если Курман знает, когда приходит бензина снаряжение, то ему цены нет. А ты смотрю с деньгой это в хороших отношениях. Он решил подмаслить земляка белой завистью. Не с деньгами, а с бизнесом. Это моя профессия и я ее уважаю. Каждый должен приносить людям пользу на своем месте. Вот смотри. Комуняки не признают частной собственности. Одеваться от нее никуда не могут. Все работают за что? За ту же зарплату, но только платит ее государство, а не хозяин. Какая по сути разница? Деньги-то одни и те же. На них люди покупают хлеб, молоко. Государство школы строит на те же налоги. А мой дед сам в ауле школу построил, до сих пор стоит. Курман продолжал заливаться соловьем, но Артем уже не слушал. Про деньги ему не интересно, не его стихия. Через месяц прибыл груз взрывчатки. Уютно разместился под сеновалом на ближнем хуторе, у другого усача, в овчинной телогрейке, как две капли воды, похожего на первого, который зимой-ночью привел десант к партизанам. К весне намечался фейерверк. Артем трудился над схемами, проездами, детонаторами, считал бойцов, автоматы, грузовики. Засыпал с гудящей головой и во сне видел все то же. Взрывы, поезда, срывающиеся под откос. «Эх, скорее бы разметать фашистскую сволочь изнутри, перерубить артерии железных дорог, отомстить за своих и чужих, вот этих, опасно оглядывающихся на заколоченные здания синагоги и вздрагивающих от рычания мотоциклета». Курман делился информацией, как будто в горах прорвало плотину. Из потока шелухи каждый раз удавалось вытащить несколько крупинок золота. Один раз рассказал, что у гитлеровцев банкет, закупают спиртное и закуску в больших количествах. Вычислили, что приедет немецкое командование, и даже угадали, когда именно. Организовали замечательную свинцовую встречу, спиртное осталось томиться в погребах, а закуска льгот чавкала в свинарниках. В другой раз случился простой с оплаты горючего, И эту информацию сумели приспособить к делу сопротивления. Нет горючего, не взлети от крылья с красно-черной свастикой из белостокского аэродрома. Идит с головой нырнула военное варево. Ей здесь нравилось больше, чем в Москве. Она любезничала, хитрила, вовремя опускала ресницы и встряхивала темными локонами. Гитлеровцы почти поголовно владели французским или испанским. Ей всегда находилось с кем и о чем поболтать. Но главное ее достоинство — это умелые тонкие пальчики, которые безостановочно скручивали проволоку и отсчитывали капельки нестойкой субстанции, показывали новобранцам, как складывать фитиль и из чего можно наколдовать гремучее зелье. Однажды Курман поделился с Артемом небольшой и на первый взгляд неважной новостью. Я вот думаю в Голландию наведаться, проведать матерей и вообще присмотреться. Может, там пересидеть войну. Еще неизвестно, что здесь будет. Сейчас Белосток — это Третий Рейх, а у немцев и своих банкиров полно. Недолго мне сидеть в моем любимом кабинете». «А разве отпускают отсюда?» Удивился Артем. «Отпустят. Скоро Пасха. Немцы уезжают семьями. Поголовно». Арендовали ячейку в банке и стаскивают туда важные документы. Видать, не полагаются на солдатню и полицаев. Скорее всего, и мне палки в колеса ставить не будут. Тогда, конечно, надо поехать, мать все-таки. Но Курман никуда не поехал, что-то не задалось с властями. Видимо, и в самом деле готовили ему на смену какого-нибудь истинного арийца». 5 апреля, в священную ночь, пока по улицам катился хромающий ручеек крестного хода, партизаны задумали операцию. В группу попросились только советские, те, кто не в ладах с церковными праздниками, Сашок, Барашек, Артем и еще несколько атеистов. Они подошли к зданию банка в темноте, изредка взламываемой спешащими в храм свечками и пьяновато восторженной болтовней. Ближе к полуночи подогнали грузовик местной пекарни с намалеванными на боку крендельками и пирожными. От грузовика протянули стальной трос, зацепив его за анкеры чугунных завитушек, украшавших высокие арочные проемы цокольного этажа. С первым ударом на свято-николаевской колокольне рванул мощный двигатель, вынося оконную решетку вместе с когтями арматуры. Партизаны влезли в окно и побежали по мягким коврам, устилавших коридор. Хранилище вскрыли гранатой, даже двумя. Первая лишь вспорола брюхо стальной двери, выпростав острые гарпуны, торчащие в разные стороны из дверного полотна. Второй удалось проложить удобоваримую дорогу в святая святых денежной империи. «Какая ячейка?» — крикнул Сашок. «Или все взламывать будем, к чертовой матери! Зая...емся!» «Сбавь нерву!» Одернул его барашек, неброский с виду, белорус с мягкими льняными кудрями, но на самом деле отъявленный придумщик и нахал, каких свет не видывал. «Выбирай самую большую! У фрица в документации навалом, она в маленькую и не полезет!» Пока шло праздничное богослужение, шансы быть пойманными оценивались как невысокие, и когда по улицам пойдут радостные пивоны со свечками, тоже. Но всегда есть кто-то любопытный и желающий выслужиться, всегда куда-то скользит кривое везение или вверх, или вниз. Решение взломать банк и опустошить ячейку с немецкой документацией пришло неожиданно. Такого сюрприза никто не ждал. Обычно все секреты фрицы хранили у себя. Но праздник на то и праздник, чтобы не походить на будни. Раз немцы решили бросить город на произвол полицаев, Пусть с этого и партизаны какой-нибудь подарок получат к светлому, как говорит неприятель, Астерну. Астерн. Пасха. Трофейные фонари тускло освещали узенький проход, вместивший в себя трех немаленьких мужчин. Еще двое караулили за разорванной, истекающей железными слезами дверью. Сторожевой наряд остался в центральном холле на случай отступления, остальные притаились на улице. Артем взвесил на руке короткий ломик, прицелился и ударил острием в замочное сердце. Неплохой меткий удар, которому по задумке следовало разбить замок, только погнул колённую дверцу банковской ячейки. Второй не исправил положение. «Да я!» — потребовал Сашок, сплевывая под ноги. Артем поморщился, услышав чавкующий звук. «Выходь от сябры, стрелять буду!» «Сябры, друзья!» — предупредил барашек. Троица вышла, заслонилась потрёпанными косяками от рикошета. Прозвучал глухой, выламывающий барабанные перепонки выстрел в крохотной шкатулке, бронированной с трех сторон металлическими ящичками. Еще один заставил зажать уши, третий прорвал непрочную оболочку терпения. «Всё, не получается, надо уходить!» «Нет, не зря же мы пришли, второго шанса не будет», — возразил Артём. «А давайте попробуем...» «Зацепить трос с грузовика и дернуть!» «За что цеплять-то? Здесь ни ручек, ни ножек нету -ти. Артем прекрасно понимал, что обвинение падет на курмана. Кто еще знал про арендованную фрицами ячейку? Кто с ними обсуждал пасхальные праздники, развлечения и путешествия? То есть он возвел своего единородца на плаху, сам заботливо поддержал под локоток, Уложил ежик макушке, шею, породистое лицо поудобнее на окровавленный пенек, чтобы несчастный хорошенько видел злорадные физиономии, которые станут издали любоваться казнью. А на расправу фрицы крутые, этого у них не отнять. «Есть, нашел!» — взвизгнул Сашок. «Тут шкаф приделан к стене! Сейчас дернем грузовиком и весь шкаф целиком выдернем!» «А потом что?» — бараша крутил пальцем у виска. «Шкаф-то в дверь не пролезет! Да и к чему нам пановит Сацки?» «Пригодится! Давай дергать, пока не поздно!» Сашок крикнул поджидающим. Те передали по цепочке, топот пронесся автоматной очередью по спящему зданию. Длины железного каната не хватило. Снова попытали счастье ломика. Если бы еще точно знать, в какую ячейку им надо постучаться, а то ж наобум, как повезет! Снаружи раздались выстрелы. Барашек приложил пальцы к губам, прислушался. Донеслись лающие немецкие команды. «Все, тябры, тягаем!» Побежали к выломанному окну, по дороге Сашок вытащил из кармана две гранаты и бросил в хранилище. «Пусть подавится и своими секретами, и пановними цацками!» Злорадно припечатал он, и Артем тоскливо подумал, что курман заплатит жизнью за просто так. Спрыгнули в темноту под дождь пуль. Стреляли и обнаружившие взлом фашисты, и свои, спрятавшись за грузовичком и забившись под еще голые кусты. Сашок рыбкой нырнул за подоконник, перековыркнулся несколько раз и проворно пополз вправо. За ним вывалился барашек, вскрикнул, сломался, еще не долетев до земли, и остался лежать, глядя в черное праздничное небо. Артем не стал покидать здание. Сейчас лезть в окно все равно, что в петлю. Надо выждать, пусть фрица подумает, что никого внутри не осталось. Стрельба медленно, но верно смещалась в сторону. «Уходит», — подумал он. «Без меня? Ладно, умру как герой». Он знал, что и на первом, и на втором этажах все окна зарешочены, другого пути наружу нет. Ну и правильно. Здравая мысль подоспела как раз вовремя, чтобы заглушить непрактичную панику. «Надо спасать ребят, не думать об одном оставшемся зайце. Я сам как-нибудь». И он выпрыгнул наискосок. Колени больно стукнулись о низкий подоконник, пропоров две темные полосы в белом крошеве штукатурки. Черной кошкой на четвереньках ползком и в присядку добрался до угла. В эту сторону никто не смотрел и не стрелял. Главное не выдавать своего присутствия. Вокруг множились крики и команды. «Так, умру как герой, но не в этот раз», — додумал важную мысль. Партизаны стреляли и бежали в рассыпную по направлению к главному храму. Оттуда валил радостный люд с куличами и свечками, с песнями и звонкими поцелуями. Затесаться в толпу, проплыть сквозь нее, схватить чей-нибудь кулич и надвинуть пониже кепку на глаза. Не потому что немцы могли разглядеть лицо, а потому что бешеный взгляд выдавал, рычал, кусался не хуже овчарок, потому что пахло от него железом и смертью, а вовсе не ванилью и сдобой. За гаражами рядом с рыночной площадью, где назначили место встречи, уже копошились несколько темных силуэтов. «Кто-то есть? «Кто это?» Раздалось за спиной. «Артём!» «Пошеду!» «Пойдём!» Позвали неуверенно, обречённо. Темноволосая лежала на чьём-то плаще, прижав чёрно от крови руку к растерзанному животу. Белки глаз мерцали в лунном свете. Заострившийся нос стал больше, длиннее, рот беззвучно открывался и закрывался сам собой, как будто больше не принадлежал этому бледному лицу. Ей нельзя, невозможно было тут оказаться, сегодня же праздник. Артем хотел закричать, но внутри все заледенело, легкие не пропускали воздух. Он взял холодную окровавленную руку и прижал к губам. Донеслось едва слышное «Я умру в Пасху и попаду в рай». «Похороните, как добрую католичку». «Ты не умрешь! Ты не смеешь! Я люблю тебя, моя звезда! Моя испанская ведьма! Моя единственная Эдита сеньорита. Артем захлебывался слезами. Где-то гремели, приближаясь выстрелы. Кто-то кричал, как на войне, хотя настоящая битва шла здесь, на окровавленном плаще. Единственная возможная битва между жизнью и смертью. Темноволосая несколько раз содрогнулась. крупно задрожали согнутые колени, на губах показалась кровь. И всё.